Глава тринадцатая. Аби предоставили две недели домашнего отпуска, с 10 по 24 февраля. Он решил выехать в Умуофию ранним утром одиннадцатого и ночевать в Бенине, чтобы на следующий день попасть домой. Клара поменялась сменой с коллегой, чтобы помочь ему со сборами. Она провела целый день и всю ночь в квартире Аби. Когда они легли спать, Клара заявила, что ей нужно кое-что ему сказать, и расплакалась обид так и не привык к слезам, он сразу начинал нервничать. «В чем дело, Клара?» Но в ответ лишь теплые слезы залили его руку, на которой лежала голова Клары. Она рыдала негромко, но потому, как сотрясалось ее тело, Оби чувствовал, что горько. Он только спрашивал, в чем дело, в чем дело, и все больше паниковал. «Прости меня», — слепнула Клара. Она встала, прошла к туалетному столику, на котором стояла ее сумка, достала носовой платок и высморкалась, затем с носовым платком в руке вернулась в кровати и села на краешек. — Да что ж случилось, в конце концов? — спросил Аби, нежно укладывая Клару. Он поцеловал ее, на губах остался соленый привкус. — Что такое? Клара сказала, что ей очень жаль бросать его, когда все уже зашло так далеко, но она уверена, что будет лучше для всех, если они разорвут помолвку. Аби был сильно уязвлен, однако долго молчал. Клара повторила, что ей очень жаль. Повисла еще одна долгая пауза, потом Аби проговорил «Я понимаю, все в полном порядке, я вовсе не виню тебя». Он чуть было не добавил, зачем тебе связываться с человеком, который не в состоянии свести концы с концами, но не хотел вызывать жалости и вместо этого сказал «Спасибо тебе большое за все». Аби сел в кровати, затем вообще встал и в пижаме стал ходить по комнате. Было совсем темно, Клара не могла видеть его, что лишь усиливало эффект. Правда, скоро Аби сообразил, что если бы сам стал свидетелем подобного зрелища, то счел бы его дешевой театральщиной. Он опять лег в кровать, но подальше от Клары. Однако прошло совсем немного времени, и Аби убедил ее придвинуться к нему и поговорить. Клара умоляла понять ее правильно, утверждала, что решилась на этот шаг, потому что не хочет разрушать его жизнь. Я все тщательно обдумала, мы не можем пожениться по двум причинам. — И по каким же? — Ну, во-первых, твои родные будут против, а я не намерена вставать между тобой и ними. Пустое. Ладно, вторая. Вторую причину Клара вспомнить не смогла. — «Но это неважно. первый вполне достаточно. А я назову тебе вторую причину», — сказал Аби. «И? Ты не хочешь выходить замуж за человека, который берет в долг деньги, чтобы оплатить страховку?» Он знал, что это несправедливое обвинение огульное, но хотелось, чтобы Клара стала оправдываться. Та опять чуть не расплакалась, Аби притянул ее к себе и принялся страстно целовать. Скоро Клара ответила ему тем же. «Нет, нет, нет, не будь противным мальчиком, сначала ты должен извиниться за свои слова». «Прости, дорогая, хорошо, прощаю. Нет, подожди минутку». Аби выехал около шести. Если бы не Клара, он бы ни за что не встал в половине пятого. Голова была ясная, а глаза закрывались. Он принял холодный душ по своему методу, сначала руки и ноги, затем голова, живот и, наконец, спина. Обитерпеть не мог холодные омовение, но не позволил себе включить электрический нагреватель воды. А после холодного душа, несомненно, наступит ощущение свежести, думал он, вытираясь. Это как плакать. Трудно только начать. Хотя у него было две недели, он решил провести дома только одну — из-за денег. Для земляков отпуск означал возвращение деревенского парня, который удачно устроился в городе. Все ожидали, что Аби поделится своим состоянием. В конце концов, говорили они, это ведь наши молитвы и возлияние богам. Отпуск земляки называли лифу, мотовство. У Аби было с собой тридцать четыре фунта 9 шиллингов и три пенса. Двадцать пять фунтов ему выдали на отпуск, их получали все высокопоставленные чиновники в одном единственном случае, когда собирались в домашний отпуск. Остальное осталось от январской зарплаты. С тридцатью четырьмя фунтами, наверное, можно было прожить две недели дома, хотя от такого, как Аби, кто имеет машину и занимает европейскую должность, вообще-то ожидали большего. Но шестнадцать фунтов и десять шиллингов шли на школьный взнос брату Джону, на вторую четверть, которая начиналась в апреле». Аби понимал, что не заплатил он сейчас, когда у него в кармане крупная сумма, кто знает, сможет ли он сделать это, когда придет время. Дома Аби смотрел, словно поверх голов всех, кто вышел с ним поздороваться. «Где мама?» Будто спрашивали его глаза. Он не знал, в больнице она еще или дома, и боялся задать этот вопрос. «Мать выписали из госпиталя на прошлой неделе», — сообщил отец, когда они зашли в дом. — Где она? — У себя в комнате, — сказала Евника, самая младшая сестра. Комната матери считалась лучшей в доме, удобнее, может быть, была только отцовская. Трудность ответить на вопрос, чья комната лучше, объяснялась тем, что невозможно сравнивать несравнимое. Мистер Аканкво полностью безоговорочно верил в то, что принес белый человек, а символом силы белого человека служила письменная, Точнее, печатное слово. Однажды еще до отъезда в Англию обесслышал, как отец с глубоким чувством говорил одному сельчанину о тайне письменного слова. Наши женщины выводили на своем теле черные узоры соком дерева улей. Красиво, но быстро выцветало. Если узор продержался две базарные недели, уже хорошо. Наши старики порой говорили об уле, который никогда не выцветает, хотя такого никто не видел» а сегодня это у нас перед глазами когда белый человек пишет если пойти в наш сельский суд и посмотреть книги которые клерки писали двадцать лет назад а то и больше они выглядят так же как и раньше они не говорят сегодня одно а завтра другое или в этом году одно а в следующем другое окоев в такой книге не может завтра превратиться в оконкво в библии пилат сказал что написал то написал «Этот улей никогда не выцветит». Сельчанин в знак согласия кивнул и сцепил пальцы. В силу благоговейного отношения Конкво к письменному слову, комната его была завалена старыми книгами и бумагами от арифметики Блэкки, которую он пользовался в 1908 году, до Даррелла Оби, от устаревших изъединенных тараканами переводов Библии на диалект Нича до пожелтевших открыток Союза Священного Писания двадцатых и более ранних годов. А Канкво никогда не выбрасывал ни клочка бумаги. У него было два ящика, заполненных бумагами. Остальные лежали на огромном серванте, на столах, ящиках и в углу на полу. В комнате матери находилась бытовая утварь. Табурет занимал сундук с одеждой. В другом конце комнаты стояли горшки с загустившимся пальмовым маслом, из которого Ханна делала черное мыло. По всей длине комнаты масло было отгорожено от одежды, потому что, как мать любила повторять, одежда и пальмовое масло не родные и как обязанность одежды в том, чтобы избегать масла, так же обязанность масла делать все, чтобы избегать одежды. Кроме этого, у Ханны хранились прошлогодние таро, орехи кола, переложенные банановыми листьями в пустых горшках из-под масла, пальмовая зала в старых цилиндрических сосудах, где раньше, как сказали Аби старшие дети, держали печенье. На втором этапе своей жизни они служили резервуарами для воды, пока в них не появилось пять отверстий, которые пришлось тщательно покрыть бумагой, прежде чем доверить им нынешние функции. Аби посмотрел на мать, лежавшую в постели, и на глаза у него навернулись слезы. Она протянула ему руку, и он взял ее. — Кожа до да кости, как крыло летучей мыши. — Это ты еще не видел меня, когда я болела, — сказала она. — Теперь-то я здоровая, как молодая девушка. Ханна невесело усмехнулась. — Посмотрел бы ты на меня три недели назад. — Как твоя работа? С умефицами в Лагосе все в порядке? — Как Джозеф. Его мать заходила ко мне вчера. «Я сказал ей, что мы ждем тебя». «С ними все в порядке, да?» «Да», — ответил Аби. А сердце у него разрывалось от горя. Ближе к вечеру молодые женщины, обычно игравшие на похоронах, проходили мимо дома Аканкво, и, прослышав о приезде Аби, решили с ним поздороваться. Отец встретил их в штыки и хотел выпроводить непрошенных гостей, но Аби убедил его, что вреда не будет». То, как Исаака Конкво сдался без борьбы и закрылся у себя в комнате, было дурным знаком. Мать вышла в пиезе и села на высокий стул у окна. Она любила музыку, даже языческую. Аби стояла на пороге, улыбаясь певицам, выстроившимся на чисто выметенном пятачке возле дома. Как по сигналу с высокой пальмы тучи слетели пестрые шумные птицы-ткачики, на время оставив десятки гнезд, похожих на большие вязаные башмаки. Некоторых из ансамбля Аби хорошо, а другие вышли замуж за его односельчан уже после того, как он уехал в Англию. Одна из таких запевала. У нее был сильный голос, будто прорезавший воздух острым клинком. Она исполнила длинный речитатив, прежде чем к ней присоединились остальные, назывался он «Песня сердца». «Однажды получила я письмо, Миссиси попросила я прочти». Она в ответ читать я не умею. Тогда пошла я с горя и Инно-Сенти. Тот повторил читать я не умею. Я попросила Симона, он рёк. Вот что письмо твое велит сказать мне. Тот, у кого есть брат, да любит брата. Сородича не купишь ты на рынке. И брата не купить тебе за деньги. Есть кто? Э-ле-ле, ле э Все здесь? Э-ле-ле, ле Письмо мое сказала нам Эли-Ле, эли э тот, у кого есть брат, богаче самого богатого богача. Эли-Ле, эли